Издательство «Эксмо». Полина Елизарова «Черная сирень». Читает Юлия Степанова. Глава первая. Этой ночью в городе мостов и тумана произошло двойное убийство. Варвара Сергеевна Самоварова, красавица с ноябрьским снегом в волосах, еще во сне почувствовала необъяснимую тревогу.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 Ослепило показавшееся на время солнце, но быстро исчезло вместе с рыбами, оставив после себя смазанное черно-серое пятно. И появились прачки. По пояс голые, бесстыжие бабы, на балконах серых, прижатых друг к другу зданий, дружно распевая про любовь да про смерть, отжимали и развешивали белье. Бабы были совсем юные, с едва оформившейся грудью, и зрелые в самом соку, эти особенно нарочито прижимались к перилам, а некоторые даже зазывали к себе ошарашенных прохожих. И старые, сморщенные, самые бессовестные, которые совсем не смущались своей ноготы и кичились ею, и, демонстрируя свое превосходство перед остальными, вызывающе громко хохотали, широко раскрывая беззубы рты. Варвара Сергеевна Самоварова встала с кровати. На ходу, разминая ноги, тяжело протанцевала к окну, открыла настежь форточку и впервые, за долгое время, нарушив предписание врачей и здравого смысла, закурила натощак. За грязной тюлевой занавеской трепыхался ее 60 май месяц молодых, месяц страсти. Варвара Сергеевна прекрасно знала, что в 99% случаев страсть неистинна и что, быстро зародившись, так же быстро помрет, затерявшись в коммунальных платежах и витринах с обувью, что не по карману. Но сейчас Варвара остро чувствовала, что где-то неподалеку притаился тот единственный оставшийся процент, который извращает все правила, делая их исключениями. На кухне дочь отскребала от чугунной сковородки подгоревший омлет. «Привет, мам». «Привет, Аня, привет». «Как спалось?» «Много преступников наловила». Вопрос прозвучался с издевкой. Самоварова не имела намерения реагировать на колкости дочери. «Не помню». «Что, много у тебя сегодня экскурсий?» если хочешь завязать содержательный разговор придумай что нибудь поинтереснее много немного твое то какое дело почти всегда отекшая по утрам давно не обнимавшая мужчину аня грубо как когда то делал ее отец плюхнула на тарелку с выцветшим по краям цветочным орнаментом свой неаппетитный завтрак резко повернулась спиной к матери и полезла в ящик за таблетками раз два с три и чтобы при мне выпила «Хорошо, хорошо, выпью. Собирайся уже, а то опять в попыхах что-нибудь забудешь». Самоварова достала из холодильника пачку обезжиренного с ненавистной горчинкой творога и обреченно села напротив дочери, продолжая украдкой за ней наблюдать. Еще каких-то пару лет назад ее дочь была чудо как хороша, от мужиков не было отбоя. Разрывался мобильный, Анна Игоревна кокетничала с трубкой, уходила вечерами, возвращалась под утро из кабаков до гостиниц, утомленная с пустыми глазами, иногда пьяная, иногда счастливая. И все не то, не то пальто. — Ну что ты на меня все поглядываешь? Не нравлюсь? — Зачем ты так, Аня? Я просто задумалась. Самое поганое, что через месяц-другой предчувствия Самоваровой сбывались. Никто из них не оставил где-то там семью, и никто никогда не возвращался. Лет пять тому назад был у Ани один из местных, рост метр восемьдесят один, лицом похожий на молодого актера Рыбникова. Так присосался к дому, что, бывало, никакими намеками не выгонишь. А дочь даже готовить научилась. Возможно, и правда любил он Аню, но, как водится, с оглядкой, не забывая о своем удобстве. И удобство это после всех слов и обещаний перетянуло его обратно к той, с которой долгие годы жил законным браком, не слишком красивой и совсем необразованной, зато понятной и удобной. Самоварова, если бы ее прямо сейчас призвали на страшный суд, не смогла бы честно ответить, кого, по ее мнению, дочери лучше терпеть такого розетокого козла с его враньем и перегаром, или мать с плохо помытыми чашками, линяющими кошками, рецептами и пенсией. В кастрюльке на плите вскипели бегуди. После того, как они повиснут тяжелыми гроздьями в дочкиных волосах, нужно отсчитать еще сорок минут, только тогда Варвара сможет наконец уйти из дома по своему сверхважному делу. «Аня, возьми зонт. Отстань». «Возьми», — говорю. «Зачем?» «Дождь будет». «Кто сказал?» «Не помню». «По радио передали». «Мама, хватит. Лучше иди корми кошек. Достали уже, под ногами путаются». «Ты можешь простудиться, заболеешь». «И что, помру, да?» «Ничего, повеселишься у меня на похоронах». Застучали сердитые каблучки, хлопнула входная дверь. Никогда не ходившая в церковь, Варвара Сергеевна перекрестила то место, где только что стояла дочь, протяжно выдохнула и шустро, будто 15-летняя девчонка бросилась обратно на кухню. Аня возводила на кошек напраслину. Они ни у кого под ногами не путались. Кот Пресли, пятилетний американский Кёрл, подарок ларки Калининой, по утрам царственно возлежал посреди кухни в ожидании доброго слова и завтрака. Безродная красотка капа из-под вали изучала содержимое тарелок и чашек, поглядывая в окно за птицами и нервно дергая хвостом. Аня почему-то обзывала ее базарной хабалкой, а Варвара считала воплощенной женственностью. Капа всегда знала, чего хочет и как этого добиться. В данный момент она жадно локала воду из стакана, приготовленного, чтобы запить таблетки. Минуточку подождите, я вас порадую пообещала Самоварова и первым делом выкинула в помойку спрятанные под тарелкой таблетки. Кошачья радость заключалась в отступлении от заведенного порядка. Варвара Сергеевна не стала греть кашу с рыбой, а они не очень-то и просили, им явно надоело правильно питаться и насыпала в миске сухого кошачьего фастфуда, встреченного с большим энтузиазмом. «Глупые вы кошки!» — бросила на ходу Варвара, и скрылась в ванной. Пока кошки дружно хрустели кормом, Варвара Сергеевна наскоро умылась, надела хлопковое в мелкий белый горох черное платье, причесалась, посмотрела в зеркало и подкрасила красивые полные губы яркой помадой. Все, осталось найти зонт. Кошелек, ключи, зонт, кошелек, ключи, зонт. Заглядывая во все углы, бубнила себе поднос Варвара Сергеевна. Когда все необходимое было уже в руках, она, словно вдруг что-то вспомнив, стремительно направилась в свою комнату. На дне изящного флакончика, дремавшего на полке в плотяном шкафу, оставалось несколько капель цветочно-пудровой мечты. «Пресли, брысь отсюда, и не надо так на меня смотреть. Тебе это не нравится, зато нравится мне. Имею я право в конце-то концов?» Пресли демонстративно чихнул прямо в цветочное облако, содрогнулся всей своей холеной шкуркой и, демонстрируя глубочайшую обиду, направился к подоконнику, на котором уже картинно разлеглась капа. За стремление все и всегда делать на показ Варвара ласково называла кота позером, а кошку — актриской. — Ну все, можете и дальше ломать комедию, мне пора. Хорошо, хоть ключи у меня еще не отобрали. Варвара Сергеевна осторожно выскользнула за порог квартиры и, стараясь действовать как можно тише, дважды повернула ключи в замке. «Доброе утро!» Со второго этажа медленно спускался сосед в мешковатом сером костюме с плотно затянутым на морщинистой шее галстуком. Самоварова неохотно кивнула. «Ну, как там, Варвара Сергеевна, питомцы ваши?» «Спасибо, хорошо». Самоварова вытащила было из сумки кошелек, но не захотела при постороннем пересчитывать скудные содержимое и быстро убрала его в карман плаща. «Здесь вчера мужик какой-то в подъездную дверь ломился. Мол, корм привез для кошек. Я сразу понял, что к вам. Кому же еще? Якобы домофон у вас не работал и трубку вы не брали. Подозрительный тип. Вы уж извините, но в подъезд я его впускать не стал». Вам ли не знать, сколько сейчас жуликов развелось?» Самоварвой хотелось поскорее избавиться от соседа. Не сочтя нужным поддерживать разговор, она заторопилась к лестнице. «Секундочку, постойте!» — повысил голос сосед. «Что, простите?» «Варвара Сергеевна, если уж вы заказываете доставку, будьте добры, не создавайте соседям неудобств». М «Да?» Всего хорошего. Никакого курьера она не ждала. И заказать что-либо по интернету у нее не было возможности. Интернет в квартире давно уже существовал только на Анькином запороленном ноутбуке. Может, эта Анька проявила нежданную заботу, а потом закрутилась и сама о том позабыла? Так на нее похоже. Сосед посмотрел самоваровой вслед, крутанул пальцем у виска. «Говорят же, шизофреничка. Ну что с неё возьмешь? Варвара Сергеевна вышла из подъезда на старинный оживленный в этот час проспект и так же быстро, как только позволяли ноги, понеслась по адресу, который шепнул ей в трубку пару часов назад один хороший человек. Благо, это было неподалеку.